Вот он-то и призывает всех сажать, всех стрелять. Вот он-то и доносы пишет. Он-то деньги, несуществующие в моем кармане, считает. В общем, есть он тот самый тип, который беззаконием сформировался. Именно этот социальный тип и купает меня в ненависти, от которой мне уже жить невозможно. Однако кое-кто и у меня завелся. Ну, молодняк там разный. Битый, пуганый, леченый, калеченный, из дому выгнанный, обществом отвергнутый. Защищаю их помаленьку. Известен среди них стал. Бегут они чуть что ко мне. И вот один раз сижу это я дома. Вдруг звонок. Открываю. Парень передо мной стоит. Модный такой. Стрижка огурцом в стиле ретро. Зато длинный чуб волной лежит. Портки тоже в стиле ретро широченные. И уж совсем виск. Москвичка, как в конце сороковых, в начале пятидесятых. Комбинированная, как бы из двух брюк изношенных. Черная с серым. Раньше от бедности матери нам такое шили, а теперь мода. Имитирует эта мода бедность, значит. Ну, проходит он. Знакомимся. Тезка мой оказался. Тоже Петром зовут. Говорит мне, что зашел он по делу. Однако дело не говорит. Все больше меня о работе моей, да, о заработках заработках, спрашивает. Ну, я ему то же самое, что вам сейчас говорю. Он слушал, слушал, да в конце концов и оборвал меня. Так что же, говорит, по-вашему, все преступники сумасшедшие? Не все, но очень многие. Разве так уж естественно мы живем, что рассудок не потерять, говорю я ему. И потом, может, вместо милиции нужно психологам работу дать? Ведь этих психологов безработных, как собак нерезанных, миллион. В кочегарках после университета сидят, спиваются, вешаются от невостребованности, в то время как именно они могли бы многое сделать. В развитом обществе с детского сада за человеком приглядывают. Тут он взорвался. Какая ж ты тля, говорит, тля ты безмозглая и сопливая, доброход ты хренов. Больных, увечных и преступников спасаешь, а здоровых тем самым. Губишь? Душ, не ты ли здоровый, кричу я? Ты если морду отъел, до да штаны модные напялил, да под мальчика моего поколения канаешь, так ты и прав? Я понимаю, если б ты хоть деньги за это брал, не слушает он меня. А вот так за здорово живешь, осознанно подонков выручать, болезням выдумывать, от вышки спасать. Да это такие, как ты, дурдом из мира сделали. Да в древней спарте фашист. «Ты!» — совсем уже не выдерживаю, и я. Реакция на это оскорбление была страшная. Ну, такая реакция, будто пацан вместе с Чувом своим и москвичкой в каком-нибудь там ретро-кооперативе и мироощущение приобрел. То есть оскорбился он так, как теперешние мальчики. На слово «фашист» не оскорбятся. Теперешние они могут и в нациков поиграть. Для них фашисты чужая боль, что-то дальнее, приблизительное. «Ты меня словами-то не стращай!» — шипит он, побелев от гнева. «Ох, знал бы, знал бы я, что так будет, да я бы сам повесился, чтоб до этого не дойти!» И такое отчаяние в его словах, такая вера в свою правоту, что я растерялся, и злость моя прошла. «Петя, мальчик, — говорю я ему, — ты в корне не прав. Не адвокаты свели мир с ума, а палачи, не врачи, а полицейские. Спутал ты все, Петя!» И с денежным вопросом путаешь. За свою человечность платят, а не получают. Сидел он, долго нагнув голову. Думал, думал, а потом встал и сказал. Ладно, не повешусь, живи. Да ты тут при чем? При чем ты в моей жизни? Он усмехнулся. Расстегнул молнии на москвичке, отогнул воротник. Там наизнанке... был ржавый след от утюга. Насквозь москвичку не прожгло, материал плотный, толстый. И узнал я. «Это была ваша москвичка!» закричал мой болваша. «Да», — сказал адвокат. «А этот Петя был в ламе, только молодым», — спросил болваша. «Да, тут должен быть какой-то смысл», сказал рабочий. «Нету никакого смысла», — разочарованно махнул рукой Дед Мороз, не получивший своего дефектива. «А я знаю смысл», — сказал хиппи. «Он, наверное, заключается в том, что вы сумели дать отчет себе самому». «Да, сумел». «Ну, а после этого?» «Как вы чувствовали себя после этого?» — спросила приятным голосом милая женщина. «После этого мне стало легче», — спокойно сказал адвокат. После этого мне некого было страшиться. Ведь никого так не боишься, как себя самого. Да, согласился рабочий, главное лад с самим собой. Но не только. Потому что откуда я знаю, кто такой я? А может, я это моя бабка, дядя, вот эта сосна, вон та река, вон та береза. А мы ее топором заржал Дед Мороз. Рабочий смирил его взглядом. Да, ты можешь. века идут, а народ все такой же темный и охинейный песни то у нас и то сами послушать некому березку заломать некому кудрявую сломати а зачем ее заламывать?